Глава сороковая. Пока Амадей медленно вставал, я быстро думал. Перед нами Творец. Это хреново. Он тут всемогущий. Вон обвал силы и мысли устроил. Это с одной стороны. С другой стороны, непосредственно на нас он влиять не может. Мы не его создание. Утешает, да». Но с третьей стороны, если он на нас, к примеру, потолок пещеры обрушит, это уже аргумент серьезней не придумаешь. И хрена с ним делать. «Вот ты и сделала свой выбор, дорогая», — сказала Мадей, глядя на Диану. «Или пора уже называть тебя иначе?» «Похотливой лгуньей». «С любимыми женщинами так не обращаются». Вдруг пискнула Фиона. «Что?» С недоумением посмотрел на нее Амадей. «Какой нормальный человек вообще заставит женщину, которую любит, жить в тюремной камере?» Расхрабрилась Фиона. «И на флейте играть, Жан-Полю!» Поддохнул я. «Что?» Взревел Амадей. «Последняя новость, кажется, и вправду была для него новостью». Вернее, его коровам, — поправился я, — чтобы мясо нежнее давали. А ты о чем подумал? Э — Эх, а еще творец называется. У кого что болит, тот о том и... Камень под ногами дрогнул, и я едва успел отскочить в сторону. Там, где я только что стоял, пробежала трещина и внушительная. Провалился бы как нефиг делать. — То, что я не могу влиять на вас лично... — И еще не значит, что я не могу вас убить, — сказала Амадей то, о чем я догадался уже сам. А для пущей убедительности он показал пистолет. Здоровенный, еле в ладони помещается. Такая трогательная попытка компенсировать? Тьфу, ну что ж я злой-то такой? У человека болезнь, а я издеваюсь. Да ладно бы вслух, а то мысленно. Вообще никакого смысла? Только карму в пустую порчу. «Знаешь, дорогой», — заговорила Диана, — «мне уже осточертело. Вот это вот все. Я на многое могу пойти ради дел в которое я верю. Я сошлась с тобой. Я была тебе образцовой подружкой. Потом, когда ты нас нашел, я тоже старалась, как могла. Но больше притворяться ты меня не заставишь. Хватит». «Моя жизнь не так дорого стоит, чтобы столько из-за нее унижаться. Хочешь убить, валяй, в другой реинкарнации встреть Она секлась, а Амадей усмехнулся. «Дошло?» — спросил он. «Вижу, что дошло. Да-да, милая, переродишься ты здесь». И я легко смогу выяснить, где именно. Для тебя в этом мире пройдет лет восемнадцать, для меня — пара-тройка минут. Ведь я управляю его временем. Я приду к тебе как роковой обольститель, заставлю тебя пасть к моим ногам, а потом, когда ты будешь целовать мои ноги, И раскрою твою память и буду хохотать над выражением твоего лица. А если она мужиком переродится, спросил я. Тогда, Entonces... ну, Амадей почесал затылок стволом пистолета. Похоже, такой поворот ему в голову не приходил. Тогда убью и буду убивать до тех пока она не станет девочкой. «Девочкой и останется до конца дней своих. Аминь. Храни нас всех, амадей Не удержался я. Шутка дошла до Амадея, как до жирафа. Но дошла. Он побледнел, даже позеленел. И направил пистолет на меня. Диана дернулась. Между нами было расколу около метра, иначе она бы, наверное, уже была рядом». «Что? Хочешь спасти его ценой собственной жизни?» — прорычал Амадей. Ствол его дрожал, готовясь плюнуть в меня отнюдь не дротиком с транквилизатором. «Эх, агенты-агенты, где же вы, когда вы так нужны? Может, у Жан-Поля таки получилось что-нибудь, и нужный человек принял взятку? Но все равно, ведь ему придется сперва вернуться в Альянс, вам рассказать про новый мир. Потом сюда-нибудь комиссию отправят, затем сто тысяч пятьсот совещаний проведут. В общем, не на один месяц занятия мир на государство переоформить. Столько я Амадея заболтывать не смогу. Хоть убейте. Может, и стоило бы. Процедила Диана сквозь зубы. Такая сильная любовь. Пистолет задрожал еще сильнее. «Любовь — это для лузеров, Амадей», — объяснил Диана. «Тут другое. Ты знаешь, откуда я его вытащила?» «Мне безразлично происхождение дерьма». «А напрасно? Костя, назови номер своего мира». Си-тира И-459-88-друп-си. Без запинки оттрабанил я. Мне уже даже не надо было пользоваться запоминалкой. Номер буквально врезался в память. Но это как в детстве, когда одного гулять отпускают. Надо же выучить адрес и как маму зовут на всякий пожарный. Так и тут, в сансаре этой. Потеряешься совсем, так хоть будет, что ближайшему агенту Альянса сказать. Может, и подбросит подобрать братья душевный. Номер мира произвел на Амадея впечатления Он вскинул брови и немного опустил пистолет. Диана с каким-то жадным выражением лица следила за его реакцией. «Немо», — начал было Амадей, но тут события изменили русло. Притихшая Фиона, о которой мы практически забыли, как шла по коридору первой, так и оказалась ближе всех к великому Амадею. И, улучив момент, когда его пистолет смотрел не прямо на меня, она покошачьи зашипела и прыгнула. В этот момент от Филииса в ней не было, наверное, вообще ничего». Куда делись постоянные ойканье и неуклюжесть? Как пантера она налетела на Амадея, одной рукой схватила, не давая подняться его руку с пистолетом, другой вцепилась в волосы, ногами обхватила корпус и до кучи еще вцепилась зубами в шею. Грохнул выстрел. Я аж подпрыгнул. В полу появилась дыра как от выстрела царь пушки. А Амадей заорал, Диана подбежала к нему, сориентировавшись, как всегда, быстрее, чем я. Упав на спину под бременем дикой кошки, Амадей немного пришел в себя, вспомнил, что он творец. Пистолет выпал, отлетел к порталу, но зато и Фиона, вдруг захрипев, откатилась в сторону. Она явно задыхалась, хваталась руками за горло. Стаять! Заорал на Диану Амадей, поднимаясь ей навстречу. Рожа в крови, очки разбиты, висят на одной дужке. Диана остановилась, сделала вертушку на месте и врезала Амадею ногой в живот. Тот, всхрюкнув, отшатнулся. А я только тут заметил, что Диана без обуви. Надо полагать, туфли либо не пережили падения либо просто в них было нереально пройти по заваленному камнями пещерному коридору остановись или она задохнется заорал модель ты чё пальцем в хрипящую фиону я могу запретить кому угодно дышать моим воздухом это мой воздух я его создал здесь все моё диана замерла я мысленно матерился ты что Что ж за день ты такой? И что за Амадей такой? Прилип, как банный лист. не чтобы с молчаливым достоинством уйти в сторонку. <свистит> отпустить или не отпустить? <свистит> Хихикал Амадей, видя наше замешательство. Убить ее, а потом вас обоих. Точно так же. Смерть от удушья. Бррррр. «Отпусти ее!» — крикнула Диана. «Уж кто-кто, а она перед тобой ни в чем вообще не провинилась». Эта тварь из жалкого упора номерка осмелилась на меня напасть. Тут я увидел, как гладкая поверхность портала за спиной Амадея подернулась рябью, и оттуда, как ни в чем не бывало, вышел человек. Мужик как мужик, лет под сорок примерно, в темно-сером костюме, таком же, как носят граждане Альянса. Вышел он, будто из другой комнаты. Остановился, огляделся, окинул нас всех скучающим взглядом и сказал. — Я больше не могу ждать, Амадей. Амадей подпрыгнул чуть не до потолка от неожиданности и в прыжке развернулся лицом к пришельцу. Фиона громко вздохнула, со стоном выдохнула. — Ты... Воскликнул Амадей. «Что ты здесь?» «Прибор», — перебил его мужик. «Какой прибор?» Не поняла Амадей. Мужик вздохнул, покачал головой. «Ты что, думал, я провешиваю тебе порталы только ради того, чтобы ты отомстил своей бывшей? Мне нужен тот прибор, которым она обладает отнюдь не по праву разума. Нужно отнять гранату обезьяны». Вот зачем я все это затеял. — И чем ты меня порадуешь? Э — Озадачился Амадей. — Прибора... Прибора нет. Нужно было уточнять. — Что значит нет? Мужик, элегантно наклонившись, поднял Амадеевский пистолет и с любопытством его осмотрел. Она с ним не расстается. Скорее уж ты бы похитил ее без руки или ноги. Диана Стилл знает, за какие вещи следует держаться, даже будучи при смерти. Без этого прибора она никто и ничто. «Да кто ты такой, чтобы говорить со мной в таком тоне?» Начал закипать Амадей. «Я творец!» «Я Демиург! Я бог и гений!» «Гений?» — перебил мужик. «Это вряд ли. Не оскорбляй слово посредственностью. Это ведь из мира W-Q-789-12-N. Там отличное оружие и творец не дурак». «Лучше всего в этом оружии то, что тебе оно подчинется, не обязано». Он направил пистолет в лицо Амадею и выстрелил. «Да блин!» — заорал Диана, забрызганная кровью с ног до головы. «Ты кто такой?» Обезглавленное тело Амадея рухнуло, судорожно подергивая руками и ногами. «Светлого перерождения тебе! Под души!» Надеюсь, в следующей реинкарнации будет каменный стояк. И, может, мозгов побольше. Хотя их и так выплеснулось немало. Может, просто качество хренового были. — Кто я? — спокойно переспросил мужик. — Ну, если вы настаиваете, мои старые друзья. Мне пришлось сменить много имен в этой реинкарнации. Но для друзей мне привычнее называться Шарлем. «Помнишь, как убил у меня в шахте астероида?» «Кажется, примерно вот так». Кивнул он на затихшие останки Амадея. «Шарль?» — прошептала Диана, побледнев. «Ты? Вы?» «Да, да, рад встрече и все такое», — поморщился Шарль. «Но меня интересует исключительно твой припор». А потом мы разойдемся в разные стороны и... «Так это ты!» — радостно воскликнул я. «Я так и думал!» «Ты?» — покосился на меня, Шарль. «Думал? Такое возможно?» «Судя по тому, что рассказывает копии моего сознания в моем корабле, думать ты физиологически не способен». «Шарль!» — обрадовался я еще больше. «Фиона, слышишь?» «Как он там? Скучает по нам? Мы его, кстати, ищем, по идее. Верни тебя. Ну, кого-нибудь из вас». Шарль посмотрел на меня с жалостью психиатра, наблюдающего безнадежный случай. Покачал головой и обратился к Диане. «Где прибор, дорогая? Мы безобразно затягиваем сцену. Пора заканчивать». Пистолет в его руке не дрожал и недвусмысленно смотрел в грудь Диане. «Не надо надеяться на свою подготовку», — предупредил Шарль. «Я, как ты успела заметить, не стесняюсь стрелять, и ты не успеешь ничего сделать». Кряхтя по-стариковски поднялась Фиона и уставилась на Шарля, широко раскрыв глаза. Я переминался с ноги на ногу, не зная, что делать. Диана тяжело дышала. Выглядела она жалко, как никогда. «Я...» — Простите, — выдавила она из себя. — Я не знала, кто вы такой, иначе не стала бы стрелять. Отец все детство рассказывал мне о вас, о ваших разработках. Вы были его кумиром. Шарль расхохотался. — Девочка, ты пристрелил у меня и теперь хочешь попросить за это прощение? Твой отец, видимо, мало рассказывал. Не упомянул о том, что мне не нужны поцелуи в задницу и бестолковые попутчики, как тебе. Он мотнул стволом в мою сторону. «Хватит драм. Где прибор? Это все, что мне нужно». Облизнув пересохшие губы, Диана сказала. «Прибор остался в том мире. Мадель сказал, что не забирал его. Мы можем вернуться туда и...» досадно перебил Шарль. Однако, учитывая то, что Амадей идиот, который, немного выпив, готов выложить первому встречному все, что угодно, не вижу причин сомневаться. Придется все же лезть в этот его маразматорий. Ладно, спасибо хоть за определенность. Не смею больше задерживать. «Светлого перерождения». Поняв, что больше опасаться нет смысла, я сорвался с места. Фиона последовала моему примеру. С двух сторон мы бежали к Шарлю, но катастрофически не успевали. Диана не двинулась с места, только закрыла глаза в ожидании выстрела. Что-то черное и стремительное вылетело из портала и вцепилось в волосы Шарля с воплем «Карао!» «Перестрелка!» Крик Шарля и выстрел раздались одновременно.